Глава семьдесят восьмая. Арест. Рейнер. Лорд Танмар, простите, что отрываю вас от беседы, но возникла кое-какая проблема. Я прошу вас пройти со мной. Мне на плечо неожиданно легла рука встревоженного Тана, а в мою ладонь резко впихнули няшика. Агрессивно настроенная варежка тут же тяпнула меня за руку и благодаря этой боли, пеленой ярости перед глазами, потихоньку начала спадать. А вопросы... «Откуда Жермонда знает про мой предстоящий разговор с Элмером? И где она взяла такие передовые технологии с голографическим микроэкраном в кольце и необычным пологом тишины?» Вернулись в мою голову. «Да как ты смеешь вмешиваться в господский разговор, раб?» Возмущенно взвизгнула Жермонда Натана, за секунду разогнавшись от бедной жертвы домашнего насилия до боевого крейсера. На нас начали оборачиваться любопытные придворные... И я понял, что полог тишины исчез. Мыльный пузырь лопнул, как только танк через него прошел. Запах цитруса тоже быстро развеялся. «Кто тебе дал право вторгаться сюда?» Продолжала орать на парня моя бывшая. «Рэй, ты должен сурово наказать этого наглого раба. Отдай мне его на сутки, он вернется к тебе шелковым», заявила принцесса. Ее ядовито-желтое платье волнами трепыхалось на вздымающейся груди. Спохватившись, что вышла из образа несчастная женщина, она снова изобразила на лице вселенское горе. «Я ничего тебе не должен», – отчеканил я. «Что мне делать с Танроном, я разберусь без тебя. И не смей на него орать, ясно». Лицо Жермонды пошло красными пятнами. Она лишь молча открывала и закрывала рот, как потерявшая зубы акула. «Проблемки?» – к нам быстро подскочили Доран и Бен. Берг решил держаться поближе к Энже. «Уже нет», — жестко сказал я. «Ты об этом пожалеешь», — прорычала Жермонда. «Бездна космическая. И этого монстра я когда-то любила и хотел жениться?» Словно в подтверждение ее слов виски скрутило дикой болью. «Не быть мы во дворце, я бы решил, что эта бешеная лимонная дама отравила меня или применила бактериологическое оружие». Либо задействовало психотропное вещество, может, наркотик. Но здесь стояла настолько совершенная магическая защита от подобных неприятностей, что пробить её смог бы разве что император. Так что версию с отравлением, наркотой и заражением я отмел. Судя по симптомам, у меня началось жуткое похмелье. Каким-то образом ей удалось накачать меня ударной дозой крепчайшего алкоголя. Через дыхательную систему или через кожу – неясно как. На микрочастицы с ароматом цитруса проникли в мою кровь и вызвали эффект опьянения. А магическая система безопасности замка не сочла это опасным. Ведь мимо нас ходили официанты с бокалами, полными вина. На стоях стояли разные крепкие напитки. «Для чего тебе все это, Жермонда?» Сквозь пелену боли обратился я к ней. «Хотела моими руками убрать императора и вместе с Гэдвином занять трон». «Милый, добрый Рейчик, какой же ты наивный!» Расхохоталась она, как заправская ведьма. «Ты правда думаешь, что я тебе отвечу?» «Не надо, не отвечайте». К нам быстро подошел войс, и я даже отреагировать не успел, как он вколол мне что-то в шею. Боль сразу начала отступать. «Если Тиран здесь, то с кем сейчас Энжи?» Нашел ее взглядом в зале. Рядом с ней стоял Берг. В душе отлегло чуть будете в другом месте. Ваше Высочество Жермонда Гэдвин, вы обвиняетесь в государственной измене, в заговоре против Императора и в попытке отравления Высшего Лорда Рейнера Анмара психоактивным веществом. Вы имеете право на адвоката и на предсмертную записку. Арестовать ее. Отдал он приказ, защелкивая на моей бывшей невесте наручники, и два подскочивших гвардейца потащили ее к выходу. С выпученными глазами и трясущимися губами она пыталась сопротивляться и кричать, но магические наручники парализовали ее голосовые связки. А два бугая, что волокли ее в каземат, были массивными и сильными. «Это что за произвол?» К нам подскочил верещащий противным фальцетом принц. Понцовый от ярости он грозно вращал бесцветными рыбьими глазами. Ввозь нажал на браслет... И неторопливый вальс резко сменился громкой заводной музыкой. Так что вопли Гэдвина утонули в этих звуках и смехе веселящихся гостей. «Прекратите этот беспредел! Сейчас же! И немедленно отпустите мою жену! Вы что, не понимаете, с кем связались? Вы напали на членов императорской семьи! У вас нет полномочий на подобные действия!» Четно продолжал разоряться Гэдвин. «Очень даже есть!» — иронично усмехнулся Войс. «Ваше высочество жиль Гэдвин». «Властью, данной мне его величеством Элмером Первым, обвиняю вас в государственной измене, в заговоре против императора, в семейном насилии и в незаконной видеосъемке на территории императорского дворца. У вас есть право на предсмертную записку. Увидите!» Кивнул он двум рослым парням в серой униформе безопасников. Те оперативно защелкнули на принце наручники, и его крик оборвался на подлете к ультразвуку. Один из парней схватил Гэдвина за шкирку, второй за предплечье, после чего они потащили императорского родственника из зала под шокированные охи некоторых гостей. Большинство же даже не заметило, что происходит что-то странное. Многие танцевали, пили вино, веселились. Кто-то не отлепал от стола со вкусной едой. «Как ты, Рэй?» – обеспокоенно спросил Тиран. «Уже лучше, спасибо», – кивнул я. Ища взглядом императора, чтобы увидеть его реакцию на происходящее. Оказалось, что он стоит возле трона, держа за руку мою жену. Они оба были так увлечены беседой, что не обращали никакого внимания на происходящее в зале. Странно. В душе похолодело, вдруг это всего лишь иллюзия, а на самом деле он снова утащил ее в потайную комнату и вытворяет с ней все, что захочет. Мысли метались, как тараканы, путались, но я изо всех сил пытался думать связно, прогоняя туман. Я был уверен, что голографическая запись в кольце Жермонде не была подделкой, и Алмир на самом деле лапал энджи под юбкой, усадив к себе на колени и насильно поцеловал мою девочку. Я вспомнил ее испуганные глаза в этот момент, то, как она пыталась от него отшатнуться. Адреналин ударил в голову. Резко оттолкнув Тана, который лез ко мне проверять зрачки, я сунул Няшика войсу и ринулся на защиту моей родной девочки.